Глава 11. Руис медленно приходил в себя, чувствуя жару и ограниченное пространство вокруг. Кроме того, всюду был горький запах ржавчины. Голова его пульсировала болью. Колющая боль гнездилась за глазами. Он застонал и сел в полутьме, чтобы обнаружить, что раздет догола. Его сознание на минуту помутилось, и он осторожно дотронулся до затылка. На поверхностной ране запеклась кровь, но его пальцы не нашли никакого свидетельства тому, что череп его был расколот. Где он? Лучи жаркого света проникали в его тюрьму сквозь прорези в сварной железной конструкции, которая окружала его. Он осторожно поднялся на четвереньки и приложил глаз к одной из таких щелей. Сердце его упало. Он находился на площади искусственного страдания. Одна из прочих железных клеток была видна сквозь его щиль, и над ней развевался чёрный вымпел, знак того, что в ней сидит осуждённый преступник. Руиза подумал, кто же может быть тот второй, и почему этот несчастный был выбран, чтобы разделить кару Руиза. Бесполезно об этом думать. Его немедленной и непосредственной задачей было бежать отсюда. Это должно было произойти как можно скорее. прежде чем начнётся представление, в котором он должен будет искупать свой грех перед лордом Бринсли Воссом. Он уже сейчас чувствовал беспокойство смертной сети, которая натягивалась вокруг канкерных точек в его мозгу. Он будет жить только до тех пор, пока ситуация не станет бесповоротно безнадёжной. Потом он умрёт. А малозначительные обстоятельства его смерти будут переданы в лигу. Руис покачал головой. Достаточно скверно, мучительно умереть. Но ещё хуже умереть бессмысленно. Он ничего не знал, кроме того, что на орбитальной платформе процветал какой-то заговор. То есть те данные, которые Лига могла логически предположить и без его возможной смерти. Он отвёл свои мысли с той мрачной дороги, по которой они покатились. Ситуация была далека от безнадёжной. Естественно думать, что Денклар, когда услышит о постигшем его несчастье, непременно свяжется с ним, а потом это просто будет вопрос того, чтобы трактирщик принёс мешочек пангалактических инструментов, спрятанных в его комнате. Руизу только надо проявить терпение и пережить время, которое придётся ждать в железном ящике. Несомненно, будет жарко, но без сомнений Палач лорда предпочитал иметь дело с живыми жертвами, а не с наполовину варёными. Словно в ответ на его предположение, пара крепких женщин появилась в поле его зрения. Пыхтя под корымыслами с огромными вёдрами, они поставили вёдра на землю возле второй клетки с театральными вздохами усталости и потом стали лить воду на круглую крышу ящика кондиционирования воздуха. Пробормотал Руис. А вскоре он услышал, как вода льётся на крышу его собственной клетки. "Эй!" выкричал он. "Что за глупость? Я не причинил никому никакого вреда. Позовите лорда. Скажите ему, что я невиновен." Одна из женщин сардонически ххотнула. "Лорд плохо себя чувствует. Собственно говоря, я слышала, что твоё искупление отложили на день, пока лорду не станет настолько лучше." чтобы он мог насладиться представлением, как следует. И я от сама о тебе вовсе не сочувствую, раз ты провалил операцию. Существует столько тонких и надёжных ядов. Какое безумие тебя одолело, что ты дал лорду как раз такую дозу, чтобы он заболел, но не помер. И если бы ты его успешно убил, то они тебя повесили бы на крепостной стене, и тем бы дело и кончилось. Чистая смерть и быстро к тому же. Как неразумно с моей стороны, сказал приятным тоном Руис, а второй заключённый, женщина снова рассмеялась. Но на сей раз это был звук чистого, ничем не замутнённого удовольствия. Это Рондлисс, который не заметил, как ты подменил масло, тем самым отравив Лорда. Это был его долг, и ответственность лежит на нём. Что ещё хуже, Его хромоногий староста донес лорду много дней назад, что-то и надзиратели сговорились на плантации кошачьих ябр. А это место совсем уж не подходящее для разговора. Поэтому лорд подозревает заговор между тобой и Рантлисесом. Хотя никто из его советников не может представить, зачем вам заключать такой сговор. Она наклонилась поближе к клетке. В стеготуме мнения разделились. Хотя ты и не воспользовался своей возможностью избавить нас от Бренсливоса, по крайней мере, ты привёл к смерти Рандлиссеса. А это радует почти всех, кроме него самого. "Что ж", сказал Руис. "В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. Со своей стороны, я предпочёл бы не сопровождать Рандлиссеса". "Несомненно", сказала женщина, чей голос слабел по мере того, как она отдалялась. Сегодня представит искупление Ранслиссеса, а завтра вечером твою. Так что можешь радоваться, что тебе осталось жить ещё по крайней мере день. Кто знает, может, он заговорит при допросе, убедит лорда, что ты не виноват. Скорее всего, нет. Ранслиссес жестокий человек. Он будет рад твоему обществу в аду, даже если ты и невиновен. Больше Руис ничего не слышал. Он упал на пол, сжав больную голову руками. Вилам Дэнклар стоял в комнате, которую раньше занимал Вухие, продавец змеиного масла. Он смотрел из окна, выходившего на площадь искусственного страдания, ломая руки. Ему силой навязали принять неприятные решения, но он не видел выхода. Агент в железной клетке был сверхфактором. Вне сомнения... Он нёс на себе смертную сеть. Если Денклар проигнорирует его, не поможет ему в его несчастье. Позволит этому агенту умереть за свою глупость, а Денклар именно так и поступил бы, будь этот идиот менее высокого ранга. Известие о его преступном бездействии немедленно достигнет лиги. Скорее после этого неумолимые люди явятся с визитом. "Денклар", скажут они. "Скажи нам, Почему ты ничего не сделал, чтобы спасти сверхфактора? А что он ответит? Они посчитают его в лучшем случае профессионально непригодным, в худшем случае предателем. Он был настолько погружён в свои мысли, что не расслышал лёгкий шаг Анстевика за спиной. Пока рука не упала ему на плечо. Он резко обернулся и увидел Анстевика, который выглядел пыльным, усталым. Глаза его покраснели, словно он провел в пустыне целую ночь. Денклар было открыл рот, чтобы выругать Анстевика за то, что тот так напугал его, но убийца стиснул глотку у Денклара, перекрыв ему дыхание. В другой руке Анстевика блеснул кинжал, тонкий как проволока. Этот кинжал он воткнул в открытый рот Денклара так, что конец уперся в небо. Денклар пытался отпрянуть. Однако безрезультатно. Он попытался закрыть рот, но лезвие, хоть и тонкое, было прочным, как металлический прут, и жёстко держало его рот открытым. "У тебя, как вижу, есть вопросы", сказал Тихон Стеви. "Они должны подождать, может быть, навсегда. Сперва я задам свои вопросы, и я надеюсь, ты дашь мне верные ответы". Денклар кивнул, сделав крохотное осторожное движение, и Анстевик улыбнулся. "Хорошо", сказал он. Он убрал кинжал из рта Денклара. "А теперь тихо расскажи мне, что случилось?" Хватка Анстевика немного разжалась, и Денклар втянул воздух, судорожно развеивая рот. "Сегодня утром из владения Бринсливоса пришёл человек с Ранслиссесом и продавцом змеиного масла. Он называет себя Хухие. С ужасающей скоростью Анстевик схватил Денкла за грудки и швырнул его на каменную стену, о которую тот ударился с глухим стуком. Анстевик рывком поднял оглушённого трактирщика на ноги и заговорил жёстким голосом: "Не раскисай. Расскажи мне, кто в действительности этот продавец масла?" "Хорошо, хорошо. Он агент лиги Сверхфактор" Я не хотел сделать ничего плохого. Он велел мне никому не говорить. Но вспомни, я о нём упоминал раньше. Я верный друг, Ансевик. Ансевик ободряюще улыбнулся. Говорит дальше. Я на самом деле не знаю, что случилось. После того, как они посадили заключённых в клетки, они вошли в трактир и заказали завтрак. Они сказали, что продавец змеиного масла пытался отравить лорда. А это не имеет смысла. Он сверхфактор. В конце концов, если он действительно этого хотел, он сумел бы довести дело до конца, это ясно. «Транслицесс умрет», — сказали они, — потому что он дежурил в прошлую ночь, глядя из укрытия, чтобы не произошло никакого предательства, когда лорд и Вухия курили вместе. «Я совсем ничего не понимаю». Анстевик что-то пробормотал в полголоса. «Невезение», — сказал он неопределенно. Да, невезение. Денклар начал видеть и положительный аспект в неожиданном присутствии Анстевика. Но я рад, что ты здесь. Ты можешь вызволить его из клетки, и с Тигатума гораздо легче и быстрее, чем я. Это больше по твоей части работы, правда же? Я трактирщик, я не герой. М-м, да, сказал Анстевик. Ты с ним связывался? Смог он передать тебе какие-нибудь сведения? Нет, нет, я просто раздумывал, что лучше сделать. Хорошо. Очень хорошо. Жаль, стоит сказать, что лорд выжил, а так доба они покончили с ним во владении. И нам бы ничего не пришлось делать. Но лорд убеждён в необходимости публичных наказаний. Поэтому я полагаю, нам надо действовать. Ансеви хохотнул, видимо, снова в хорошем настроении. Денклар стал расслабляться. Дела забрали из его рук поле умелые руки. Это было огромное облегчение. Но с проволока прошёл в мягкую плоть под его подбородком, сквозь нёбо в мозг. Анстеви коловка повернул лезвие. Денклар почувствовал мгновение холодного колючего изумления, а потом сразу же умер. Кроме было совсем немного. Ансиевич закатил труп под кровать и уселся ждать с трубкой в руках. Утро проходило, и Круизов постепенно вернулся в душевное равновесие. Он исследовал свою клетку, но не нашёл никаких утешительных для себя особенностей. Клетка была сработана прочно, с тяжёлыми кованными петлями и солидной дверью. Закрывалась она на массивный засов. К счастью, петля засова была обращена к решётке. выпелены в двери. Боть у него кусок проволоки. Он бы потихоньку расшевелил засов и открыл бы его. Но он был голый, а пол клетки тщательно выметен. Клетка становилась всё жарче, не взирая на воду. Но невыносимой жары не было. Руис уселся, скрестив ноги, в центре клетки и сосредоточился на своём положении. По мере того, как затихала пульсирующая боль в голове, он все больше и больше думал над тем, какие события привели его на площадь искусного страдания. Лорда отравили, хотя это был не Руиз. Лорда в Сиготуме не очень-то любили, равно как и в округе. Вне сомнений, у лорда было множество врагов, один из которых ухватился за возможность убрать лорда с этого света таким образом... чтобы вина пала на Руиза. Не было никакого смысла думать, кто это сделал и почему. Важно было одно единственное. Руис всё ещё был жив. Вероятно, Денклар поможет, и Руис сможет убежать под покровом темноты. А потом Руис будет уже на пути к своей цели. Если, конечно, думал он, Денклар не является частью того заговора, который проявил себя на орбитальной платформе. Это была тревожная мысль, и она привела к дальнейшей цепи неприятных рассуждений. А вдруг лорда отравили не его враги, а враги Руиза? В таком случае Денклар может как раз постараться ничего не делать, только посмеяться, когда Руиза из его клетки поволокут на смерть. Нет, нет, это было маловероятно, ведь Руис открыл Денкларов, что он сверхфактор Поэтому Денклар должен был предположить, что у Руиза есть смертная сеть. Даже если Денклар и принадлежал к заговорщикам, он будет последним идиотом, если посмеет рисковать, так как им займутся следователи лиги, которые будут знать всё про обстоятельства смерти Руиза, как только она произойдёт. И если же произошло бы так, чтобы Ринслевос умер, а Руиза немедленно казнили, такой план был бы очень хорош. Неужели это и был их план?